«Как же я ненавижу ждать! Почему все время нужно ждать?» — выплеснул свое раздражение Патрик, когда парковался перед полицейским участком в Гетеборге. «А мне кажется, следующая среда — это для них даже быстро», — прокомментировала Паула, со страхом отметив, что Патрик чуть не въехал в столб. «Ты права», — отозвался Хедстрем, выходя из машины. «Но потом нам придется ждать результатов баллистической экспертизы». «Если у них есть в регистре похожая пуля, почему бы не дать нам ответ прямо сейчас? Зачем заставлять ждать несколько недель?» «Они работают, как работают, что тут поделаешь», — сказала Паула. Они предупреждали о своем приезде, но все равно на рецепции их попросили подождать. Только десятью минутами позже показался высокий крепкий мужчина, который сразу направился к ним». Росту в нем было, по всей видимости, метра два. Поднявшись, чтобы поздороваться, Патрик почувствовал себя настоящим лилипутом. Не говоря уже о Пауле, та вообще достигал ему лишь до талии. «Добро пожаловать, меня зовут Вальтер Хид. Это со мной вы говорили по телефону». Патрик с Паулой представились и пошли за полицейским. «Интересно, где он покупает себе ботинки?» — подумал Хедстрем, разглядывая ступни гиганта. Никогда он не видел таких огромных ботинок, как две лодки. Паул откнул его в бок, и смущенный Патрик прекратил пялиться. — Добро пожаловать, входите. Это мой кабинет. Хотите кофе? Оба кивнули и через минуту уже держали в руках стаканчики кофе из автомата в коридоре. — Так вам нужна информация об избиении. Это был не вопрос а скорее констатация факта, так что Патрик только кивнул. «Акты у меня здесь, но не уверен, что они вам сильно помогут. Может, вы просто в общих чертах передадите, что там произошло?» — спросила Паула. «Попробуем». Вальтер открыл папку и пробежал глазами по документам. откашлявшись он продолжил. «Матс Сверин поздно возвращался домой на улицу Эрик Дальбергсгаттен». Он не мог назвать точное время, но это было где-то за полночь. Он ужинал с друзьями. Матс плохо помнил, что произошло, и это неудивительно. Его сильно били по голове, что вызвало провалы в памяти. Вальтер обвел взглядом присутствующих и продолжил уже своими словами. Единственное, что нам удалось из него вытянуть, это была группа подростков». Он сделал замечание одному из них, который мочился у подъезда, и это привело их в ярость. Но он не мог сообщить ни сколько их было, ни как они выглядели, несмотря на то, что мы несколько раз общались с ним в больнице. Вальтер со вздохом захлопнул папку. «Это все, что вы знаете?» — спросил Патрик. «Да, слишком мало, чтобы можно было провести расследование. Свидетелей не было, но...» Он отпил кофе. «Что оно?» «Это только мои предположения», — заколебался он. «Нам нужна любая зацепка», — вставила Паула. «У меня тогда появилось предположение, что Матс знает больше, чем говорит. Оно ни на чем не основывается, но пару раз во время разговора с ним у меня возникало чувство, что он что-то недоговаривает». «Ты имеешь в виду, что он мог знать нападавших?» — спросил Патрик. «Не знаю», — всплеснул руками Вальтер. Как я уже говорил, это было всего лишь чувство. Мне показалось, что он что-то скрывает. Но вы же прекрасно знаете, что существуют миллионы причин, почему жертвы или свидетели молчат. Патрик с Паулой кивнули. Я хотел бы больше времени уделить этому делу, но у нас в участке не хватает людских ресурсов. Так что в итоге его отправили в долгий ящик. У нас не было никакой надежды раскрыть его без новых данных. ну «Теперь-то новые данные у нас есть», — констатировал Патрик. «Думаете, между тем нападением и его смертью есть связь? Вы над этой гипотезой работаете?» Патрик пару секунд обдумывал ответ, потом закинул ногу на ногу и продолжил. «Наверное, у нас пока нет никакой гипотезы. Мы рассматриваем все возможные варианты. Но такая версия тоже имеет право на существование». Подозрительно, что его избили всего за несколько месяцев до убийства. «Вы правы. Скажите, если вам понадобится наша помощь», — сказал Вальтер, вставая за стола. Он был такой высокий, что чуть не упирался в потолок. «Дело не закрыто, так что мы можем вместе над ним работать». «Разумеется», — отозвался Патрик, протягивая руку. «Можно нам копию заключения?» «Конечно». Вальтер протянул Хедстриму папку с документами. — Сами найдете? — Конечно. — Кстати, — обернулся Патрик уже на выходе из кабинета, — мы хотели бы посетить предыдущее место работы с Верина. Не подскажете, как проехать? — он показал Вальтеру листок с адресом. Получив простые указания, как добраться, они попрощались и пошли к машине. — Результат не блестящий, — вздохнула Паула, садясь на пассажирское сиденье. — Не говори так. — Довольно смело для полицейского предположить, что жертва преступления что-то скрывала. Значит, у него есть на то серьезные основание Нам надо узнать побольше об этом деле. Может, что-то заставило его бежать в фельдбаку из Готеборга? Мы должны это выяснить. — Вот и спросим об этом его работодателя, — предложила Паула, пристегиваясь ремнем. Патрик резко тронулся с места, и Паула зажмурилась, чтобы не видеть, как он чуть не влетел в синюю Вольво 740, которую почему-то не увидел в зеркало заднего вида. В следующий раз она сядет за руль. Нервы Паулы не выдерживали такое вождение. Дети бегали во дворе. Мадлен курила сигарету за сигаретой, хотя ей давно следовало бросить. Но здесь, в Дании, люди курили совсем по-другому, открыто, свободно, не стесняясь. — Мама, можно я пойду к Матте? — спросила Вильда, ее дочка с растрепанными кудряшками и румянами от свежего воздуха и активных игр щеками. — Конечно, можно, — ответила Мадлен и поцеловала девочку в лоб. Главным преимуществом этой квартиры был большой внутренний двор, там всегда играли дети. Они бегали в гости друг к другу, создавая ощущение одной большой семьи. Мадлен закурила новую сигарету. Поразительно, что здесь она чувствует себя в безопасности. Она уже и забыла, что это такое — ощущение безопасности. Уже четыре месяца они жили в Копенгагене, и с каждым днем ей дышалось все легче. Мадлен даже перестала ползать перед окнами — Теперь она спокойно ходила, даже когда шторы не были задернуты. Они все устроили. Бежать Мадлен с детьми приходилось не впервые, но на этот раз все было немного по-другому. Она сама говорила с ними, объясняла, почему им с детьми нужно исчезнуть. И к ней прислушались. Следующей ночью ей велели собрать свои детские вещи и спуститься к машине, которая ждала внизу с заведенным мотором. Ни на мгновение Мадлен не сомневалась в правильности решения, но ей все равно было больно. По ночам ей снились кошмары, Мадлен просыпалась и больше не могла заснуть, только лежала, вглядываясь в темноту. В кошмарах ей являлся он. Сигарета догорела у нее в руках и обожгла пальцы. Выругавшись, Мадлен отшвырнула окурок на землю. Кевин Странно на нее посмотрел. Погруженная в свои мысли, она даже не заметила, как он присел рядом на скамейку. Женщина потрепала ему волосы на макушке. У мальчика был такой серьезный вид. Ее маленький мужчина. В свои восемь лет он успел многое повидать. Двор наполняли детские крики. Мадлен заметила, что дети уже подхватили несколько датских словечек. Это ее и радовало, и пугало. Утратить язык значило бы утратить историю, утратить страну, утратить прошлое. Конечно, со временем дети забудут свой язык. Это жертва, на которую ей придется пойти. И Мадлен готова на все, лишь бы больше не переезжать. Ей хотелось остаться здесь и забыть все плохое. Она погладила Кевина по щеке. Со временем он станет похожим на других детей, а это самое главное. Майя бросилась ей в объятия, как делала каждый день, когда ее забирали из садика. Обняв и поцеловав маму, она потянулась к младенцам в коляске. — Как она любит братиков, — сказала Эва, отмечая в списке детей, за которыми пришли родители. — Любит, но не всегда хочет делиться, — отозвалась Эрика. «Ничего удивительного. Дети по-разному реагируют на появление нового ребенка в семье, ведь с ним нужно делить внимание родителей». Эва склонилась над коляской, разглядывая близнецов. «Я понимаю. Так что Майя ведет себя на удивление хорошо. Как они спят по ночам?» — поинтересовалась Эва полюлюков младенцем, которые радостно заулыбались в ответ беззубыми ртами. — Прекрасно. Но Майе скучно, когда они спят, и в любом случае она их будет. — Вот оно как. Майя у нас девочка самостоятельная и энергичная. Можно и так сказать. Близнецы в коляске занервничали, и Эрика огляделась по сторонам в поисках дочери, которая еще секунду назад была здесь. — Посмотри на площадке Эва кивнула в нужном направлении. Там ее любимое место. — И действительно, показалась Майя. Она на полной скорости съезжала с горки, и вид у нее был крайне довольный. После недолгих уговоров она встала на ступеньку коляски, и можно было идти. «Не домой?» — удивилась Майя, когда они свернули вправо, а не влево, как обычно. «Нет, мы навестим тетю Анну и дядю Дана», — пояснила Эрика. Ответом ей был вопль восторга. «Играть с Лисон из с Эммой без Адриана», — заявила Майя. А почему ты не хочешь играть с Адрианом? Он же мальчик! Видимо, это все объясняло, потому что больше из моей ничего не удалось вытянуть. Эрика вздохнула. Неужели разделение полов начинается так рано? Что можно делать, а чего нельзя? С кем можно играть, а с кем нет? Может, отчасти в этом есть вина Эрики? Она потакала желанием дочери играть в принцессу. Все ее вещи были розовыми, девчачьими. Другие она просто отказывалась носить. Может, нельзя было позволять ей самой решать такие вопросы. Эрика решила подумать об этом потом. На сейчас достаточно и того, что нужно толкать тяжелую коляску по дороге. Она сделала паузу перед поворотом на Динглевэген, чтобы перевести дух. Вдалеке показался дом Дана и Анны, но Эрика поняла, что не рассчитала силы. Последние метры дались ей ценой нечеловеческих усилий. Наконец, Эрика добралась до двери в доме сестры, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Когда пульсы дыхания стали равномернее, Эрика потянулась к звонку. — Майя! — крикнула лисон И малыши! — повернувшись, она крикнула остальным. — Пришла Эрика! И Майя! И малыши! Они такие хорошенькие! Эрика не смогла удержаться от смеха при виде такого энтузиазма. Она отошла в сторону, пропуская вперед Майю, рвущуюся в дом. — Папа дома? — Папа! — крикнула лисон вместо ответа на вопрос. Дан вышел из кухни. — Какой приятный сюрприз! — Он подхватил Майю на руки и обнял. «Входите, входите». Дан поставил Майю на пол, и та тут же присоединилась к остальным детям, которые, судя по звукам, смотрели детскую программу по телевизору. «Прости, что я без звонка», — извинила серика и снимая куртку. Подняв съемную коляску с младенцами, она пошла за Даном в кухню. «Мы гостям только рады», — сказал тот, — вид у него был усталый. «Я только что приготовил кофе», — сообщил он, вопросительно глядя на Эрику. «Тогда чего ты ждешь?» — улыбнулась гостья. Расстелив на полу покрывало, она уложила на него младенцев и присела за стол. Дан налил кофе и присоединился к Эрике. Какое-то время они сидели молча. Оба хорошо знали друг друга, и потому даже такое молчание было для них комфортным. Когда-то они с Даном встречались. Но это было так давно, что она уже и не помнила подробностей. Зато этот роман перерос в доверительную дружбу. Эрика не могла представить лучшего мужа для своей любимой сестры. — У меня сегодня был любопытный разговор, — начала Эрика. — Да, — отхлебнул кофе дан Он был человеком немногословным и к тому же знал, что Эрике такой реакции достаточно, чтобы продолжать. Она рассказала о встрече с Вивиан и о том, что та сказала об Анне. «Мы позволили ей остаться одной, тогда как нужно было действовать как раз наоборот». «Я не уверен», — произнес Дан, принимаясь за кофе. «Чтобы я ни делал, все не так». «А мне кажется, она права. Мы не можем позволить Анне лежать там и замыкаться в себе. Надо ее заставить». «Вероятно». С некоторым колебанием в голосе произнес Дан. «Можно хотя бы попытаться», — предложила Эрика. Она перегнулась через стол проверить, как там младенцы. Они лежали на покрывале и, довольные, болтали ножками в воздухе. Эрика откинулась на спинку стула. «Попытаться-то можно, но...» — Дан замолчал, не в силах высказать своих страхов. — Но что, если это не поможет? Что, если все кончено? — Ничего не кончено. Анна не из тех, кто сдается, — возразила Эрика. — Да, у нее сейчас тяжелый период, но она выкарабкается. Ты должен в нее верить. Анна сильная, — твердо заявила она, заглядывая Дану в глаза. — Просто ей нужно помочь вскарабкаться на первую ступеньку крутой лестницы, и мы должны оказать ей эту помощь. Можешь присмотреть за детьми, я поднимусь к ней на минутку. — Конечно, — улыбнулся Дан. Поднявшись со стула, он пересел на пол поближе к Антону и на Элю. Эрика осторожно открыла дверь в спальню. Анна лежала в той же позе, что и во время ее прошлого визита. На боку, повернувшись лицом к окну. Не говоря ни слова, Эрика легла в постель, прижалась к Анне и обняла ее крепко-крепко, согревая своим теплом. — Я здесь, Анна, — прошептала она, — ты не одна, я с тобой. Еда, которую привез гуннар подходила к концу, но Энни не спешила звонить родителям Матта. Ей было неприятно думать о нем, неприятно сознавать, как сильно в ней он разочаровался. Смахнув слезы, Энни решила отложить звонок еще на день. Пока же они могут доесть остатки. Все равно Сэм ел очень мало. Ей по-прежнему приходилось кормить его как младенца, впихивая в рот еду, причем половина просыпалась мимо. Энни поежилась и обхватила себя руками, чтобы согреться. На улице было не холодно, но дул сильный ветер, пробирающий до костей даже через самые толстые одежды. Энни натянула на себя еще одну кофту, теплую, вязаную, которую папа обычно надевал на рыбалку. Однако даже это не спасало ее от холода. Родителям Фредрик не понравился бы. Она поняла это в самый первый день знакомства с ним. Но Энни запрещала себе об этом думать. Родители умерли и оставили ее одну, бросили. У них не было никакого права решать за нее. Энни всегда чувствовал себя одинокой и брошенной. Папа умер первым. Сердечный приступ. Он просто упал дома и больше не поднялся. Смерть была мгновенной, сказали врачи. А за три недели до этого получила смертный приговор мама. Рак печени. Она прожила еще полгода, а потом тихо заснула. Впервые за много месяцев у нее на лице появилось выражение покоя. Энни сидела у ее постели, держа за руку, пока та умирала. Она искала в себе горе и тоску, но находила только злость. Как могли родители оставить ее одну?» Они были ей нужны, с ними она была в безопасности, к ним всегда можно было вернуться, какую бы глупость она ни совершила. И, выслушав ее, они бы только покачали головой. Но Энни, милая, кто теперь будет прощать ей недостатки и любить ее такой, какая она есть? Всего за полгода она потеряла и мать, и отца. «Маленькая сиротка Энни», — думала она, вспоминая любимый фильм детства. Но она была не миловидной девочкой с рыжими кудряшками, которую усыновил добрый миллионер. Она была Энни, которая принимала импульсивные решения, делала глупости и испытывала границы на прочность. Она была Энни, которая встречалась с фредриком Если бы родители были живы, они отговорили бы ее от этого. Они убедили бы Энни отказаться от Фредерика и его губительного для нее образа жизни. Но их не было. Они бросили ее. И в глубине души Энни по-прежнему злилась на них за это. Присев на диван, она подтянула колени к подбородку. Матте мог бы утишить эту злость. Всего на несколько часов, зато впервые за много лет Энни не чувствовала себя одинокой. Склонив голову на колени, она разырдалась. Спустя много лет Энни по-прежнему оставалась одинокой сироткой. Эрлинг у себя? Он в кабинете, надо только постучать, показала в сторону запертой двери Гунила. Благодарю. Йоста кивнул и пошел по коридору. Он был зол на себя. Если бы он только спросил о компьютере, когда они с Паулой были здесь, ему не было бы нужды возвращаться в коммуну. — Войдите, — отозвался Эрлинг. Йоста ввалился в комнату. — С такими частыми визитами полиции нам не надо переживать за безопасность офиса, — улыбнулся Ларсон, пожимая руку вошедшему. — Мне нужно кое-что прояснить, — пробормотал Йоста, плюхаясь на стул. — Спрашивайте, мы рады помочь полиции. — Это касается ноутбука Матса Сверина. Мы только что осмотрели его квартиру и нашли от него шнур. А где сам ноут? — Здесь? — Ноут Матса? — Я о нем не подумал. Пойду посмотрю. Через минуту Эрлинг вернулся. — Нет, его тут нет. — А что, его украли? — спросил он, садясь за стол. — Мы не знаем, но нам он нужен. — А вы нашли портфель маца спросил Ларсон. — Коричневый кожаный портфель. Он всегда был при нем. По-моему, мац и ноут в нем носил. — Нет, не нашли. Вот это плохо. Если украденный портфель и ноутбук, то ценная информация могла попасть в чужие руки. — Что вы имеете в виду? Вы же понимаете, что мы не хотим, чтобы информация о финансовом положении коммунной бесконтрольно распространялась в интернете и так далее. Это, конечно, открытая информация. У нас нет секретов от общества, но... Все равно мы хотели бы контролировать такие каналы. Понимаю. Он не мог понять, куда подевался компьютер. Неужели Эрлинг прав и его действительно украли? Или Матс сам его спрятал вместе с портфелем где-то в квартире? «В любом случае, спасибо за помощь», — поблагодарил полицейский. «Мы с вами свяжемся. А если вдруг обнаружится ноут или портфель, вы мне позвоните, хорошо?» «Конечно», — заверил его Эрлинг, вставая, чтобы проводить Йосту в коридор. «Не могли бы вы тоже держать нас в курсе? Ужасно будет, если собственность коммуна окажется украденной. Особенно сейчас» когда мы реализуем наш самый крупный проект — Бадис. Эрлинг замер. Я кое-что вспомнил. Уходя с работы в пятницу, Мац упомянул, что его тревожат какие-то моменты относительно Бадиса. Он собирался обсудить их с Сандерсом Беркелином, ответственным за финансы по этому проекту. Спросите его про ноутбук. Вряд ли он в курсе, конечно, но кто знает. Это очень важная информация для нас. Мы с ним поговорим и позвоним, если компьютер найдется, — заверил его Йоста. Выйдя из здания коммуны, он вздохнул. Все это сулит очень много работы и неприятной работы. А сезон игры в гольф уже начался. Офис Фристада располагался в неприметном офисном здании Писингени. Патрик не сразу нашел нужный подъезд. Они знают о нашем визите, спросила Паула. Нет, я решил прийти без предупреждения. Что тебе о них известно? Она кивнула на табличку с названием организации на подъезде. Они помогают женщинам, ставшим жертвами насилия, предоставляют им убежище. Вот почему эта организация так называется. В переводе со шведского фристад это убежище. Или помогают женщине и детям наладить отношения с мужем-агрессором. Аннике удалось узнать о них только это. Они стараются не привлекать к себе внимания. — Понимаю. Паула нажал на кнопку звонка. Но вряд ли они ведут здесь прием женщин, хоть это место и сложно найти. Наверняка у них есть для этого другое помещение. Фристад раздалось в скрипящем домофоне. Паула вопросительно посмотрела на Патрика. Тот откашлялся и сказал. «Меня зовут Патрик Хетстрём. Мы с коллегой работаем в полицейском участке в Тануме. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Патрик сделал паузу. «Это касается Матса Сверина». На другом конце замолчали. Потом раздался сигнал, означающий, что дверь открыта. Офис располагался на втором этаже. Патрик с Паулой поднялись по лестнице к двери, которая была прочнее всех остальных в доме. Стальная, с дорогим надежным замком. Они снова позвонили. «Патрик Хедстрём!» Через пару секунд раздался щелчок замка. «Простите, мы вынуждены проявлять некоторую осторожность при приеме посетителей», извинилась женщина, открывшая дверь одет она была в старые потертые джинсы и простую белую кофту. Женщина протянула гостям руку. Лейла Сонтгрен, исполнительный директор Фристада. «Патрик Хэтстрюм, это моя коллега Паула Моралес». «Пройдемте в мой кабинет. Вы по поводу матта, да?» В ее голосе прозвучало волнение. «Давайте сначала присядем», — предложил Патрик. Кивнув, Лейла провела их в небольшую светлую комнату. Стены украшали детские рисунки. Рабочий стол у нее был чистым и аккуратным, полная противоположность столу Патрика. Полицейские присели. — Сколько женщин в год обращается к вам? — спросила Паула. — Около тридцати женщин живут у нас, но в помощи нуждается гораздо больше людей. Иногда мне кажется, что наша деятельность — это капля в море. Нам критически не хватает ресурсов. «Финансовых?» — с искренним интересом спросила Паула. Патрик откинулся на спинку стула, предоставив коллеге вести разговор. «В том числе финансирование поступает к нам из двух источников — государственные дотации и частные пожертвования. Как вы понимаете, денег нам всегда не хватает. Сколько у вас сотрудников? Трое получают зарплату, и на нас работает много волонтеров». — Зарплата у нас очень скромная, мы работаем не ради денег. Все наши сотрудники пошли на понижение зарплаты, поступив к нам на работу. — Мац Сверин получал зарплату? — спросил Патрик. — Да, он был в штате, отвечал за финансы. За четыре года он проделал для нас поистине фантастическую работу и при этом за зарплату, которая составляла, наверное, десятую часть его предыдущего оклада. Но мац был из тех, кто работает не из-за денег. Он хотел помочь людям. Вот почему он согласился участвовать в моем эксперименте. «Эксперименте?» — поинтересовался Патрик. Лейла заколебалась, не зная, какие слова подобрать. «Фристадт — уникальный проект», — продолжила она после паузы. Обычно в подобных организациях работают только женщины. Это табу иметь в штате мужчин. Но мы с самого начала стремились к равноправию. Когда матта работал с нами, у нас было полное равноправие по двое мужчин и женщин в штате. Именно к этому идеалу я и стремилась, создавая фристат, но это далось мне нелегко. В каком смысле? поинтересовалась Паула, она никогда раньше не задавалась вопросом, могут ли мужчины работать в организациях, помогающих женщинам, жертвам насилия со стороны мужчин. Это довольно чувствительный вопрос. У равноправия есть как сторонники, так и противники. Последние заявляют, что мужчины должны держаться подальше от женских приютов, что женщинам нужно место, свободное от мужчин, чтобы прийти в себя. Сторонники, к которым отношусь я, считают, что мужчины обязательно должны работать в женских приютах. Невозможно создать мир без мужчин. Поэтому не стоит создавать в приютах искусственные условия. Важнее показать женщинам, что не все мужчины одинаковые, что существуют другие мужчины, не похожие на тех монстров, кто издевался над ними, что есть добрые и хорошие мужчины. Вот почему я решила пойти против течения. Я была первой, кто принял на работу мужчину в женский приют. Лейла сделала паузу. Но, разумеется, мы берем только надежных и проверенных мужчин, которым можно доверять. Матсу вы доверяли? — спросил Патрик. Он друг моего племянника. Они дружили пару лет, и я часто его встречала. Матс рассказывал, что он недоволен своей работой, что ему кажется бессмысленным то, чем он занимается. Услышав про фристат, он загорелся идеей работать у нас. И ему удалось убедить меня в том, что он идеальный кандидат. Матте хотел помогать людям, и мы дали ему такую возможность. — Почему он уволился? — обратился Патрик к Что-то мелькнуло у нее в глазах, но тут же исчезло. Он хотел развиваться дальше, а после избиения в нем проснулась тоска по дому. — Что неудивительно, учитывая, как сильно он пострадал. Вы же в курсе? — Да, мы были в больнице, — ответил Патрик. Набрав в грудь воздуха, Лейла отважилась задать вопрос. — Почему вы спрашиваете о Матте? Он же больше у нас не работает. Он уволился несколько месяцев назад. — Когда вы с ним в последний раз общались? — ответил Патрик вопросом на вопрос. — Мы общались только на работе. Но сейчас я хотела бы услышать ответ на мой вопрос. — Зачем вы сюда приехали? Почему? — спрашиваете о Матте. — В ее голосе появились истерические нотки. Лейла уперлась кулаками в крышку стола. Матца позавчера нашли мертвым в своей квартире. Его застрелили. Лейла ахнула. «Не может быть!» «Увы», — произнес Патрик. Лейла побелела. Хедстрим хотел уже было идти за водой для нее, как женщина сглотнула и, собравшись силами, спросила дрожащим голосом. «Почему? Кто его убил?» «Убийца неизвестен». Патрик ненавидел себя за этот полицейский канцеляризм, но ситуация грозила выйти из-под контроля. Нужно было снять эмоциональную напряженность. Видно было, что известие ее потрясло. «Это как-то связано с...» Фразу она не закончила. «Мы пока не знаем», — ответила Паула. — Вот пытаемся побольше узнать о жизни Матса и тех, кто мог желать ему зла. — Вы занимаетесь довольно специфической деятельностью, — произнес Патрик. — Наверняка привыкли получать угрозы. — Вообще-то нет, — ответила Лейла. — Обычно угрозы получают наши подопечные. Кроме того, Матте занимался только бухгалтерией и вплотную работал лишь с парой женщин. И, как я уже сказала, — Он ушел от нас три месяца назад. Я не вижу никакой связи. Что вы можете сказать о его работе здесь? Может, вам запомнилась какая-нибудь особая ситуация, конфликт? Ему кто-нибудь угрожал? И снова Патрику показалось, что что-то промелькнуло в ее взгляде. Нет, ничего такого не припомню. Матта занимался бухгалтерией, дебет и кредит. Он общался с женщинами-подопечными. — Крайне мало. В основном он занимался административной работой, — ответила Лейла. Видно было, что она еще не оправилась от шока. — Тогда у нас пока больше нет вопросов, — сказал Патрик, поднимаясь. Он положил визитку Лейле на стол. — Если вы или ваши коллеги что-то вспомните, позвоните, пожалуйста. Лейла кивнула. — Разумеется. — Что думаешь? — спросил Патрик, когда тяжелая дверь захлопнулась за ними. — Мне кажется, она что-то скрывает, — ответила Паула. — Мне тоже. Патрику было не по себе. Придется им побольше узнать о Фристаде.